Глава тридцать пятая Четыре жеребца под купой низких деревьев стояли смирно, лишь изредка перетаптываясь на месте и кося глазами на стерегущего их герцогского адьютора Линхарта фон Терфельдера. Его курту представили еще этим утром в лагере. Подошедших он поприветствовал молчаливым кивком, передал наследнику поводья его коня.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 Но на встрече они все же приходят, стало быть, все еще верят в то, что вы стремитесь и впрямь разрешить ситуацию, и я бы сказал «это верба хонорифика вашей репутации». Правда, как они ею воспользуются, во зло или благо, вот это вопрос. Примечание. Комплимент. Латыни. Конец примечания. Наследник едва заметно поморщился. И, распрямившись, всмотрелся в приближающихся людей, возникших по ту сторону поляны. «Да и опоздали они ненадолго», — договорил Курт. «Все старые знакомые», — тихо заметил фон Тирфельдер, — «меня от этих лиц и одних и тех же разговоров уже мутит». «Не вы ли вчера призывали меня к терпению, фон Тирфельдер?» — хмыкнул Фридрих. И тот тускло усмехнулся в ответ. «И сейчас призову, ваше высочество, вот когда терпение лопнет даже у вас, это будет значить, что дело и вправду дряннее». Фридрих вновь не ответил, лишь вздохнув и исподволь переглянувшись с майстром-инквизитором, и, судя по его тоскливому взгляду, возразить своему одьютору ему было нечем.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 Прежде чем продолжить, я хотел бы сказать, что рад вас снова видеть. От чего-то есть в этом сомнение я. Скептически заметил стоящий чуть поодаль Фельдхелптман, и наследник сухо улыбнулся. Я рад видеть вас здесь, на этой поляне, а не в долине во главе войск трех ортов. Это вселяет надежду на мир.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 Словно и не война дышит в затылок, словно не враг стоит по ту сторону черты. На наследника фельдхауптман поглядывал с интересом, оценивающе, как смотрят на противника в шахматной баталии, без враждебности, но с готовностью в любой момент вступить в бой. «Йост Штайнмар, фельдхауптман Швейца.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 Взгляды сместились на Курта. Его разглядывали в упор, не скрывая любопытства, враждебности, настороженности. Всего того спектра чувств, к коим он уже привык и каковые, с удовольствием бы, как и прежде, проигнорировал, не завис от них, столь многое в этот раз. Но...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 коренастый и какой-то узловатый. Бальдерих Кумер, ландомтман Унтервальдена, первый, кто заявил, что Орд присоединяется к мятежу Урия. Наследник снова кивнул с подчеркнутым пониманием. Разумеется, потому что требованиями они и являются. Карлуш Шильбах шумно втянул воздух точно разозленный бык.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 И я задал вам вопрос, на который никто из вас все еще не ответил. Хотите ли вы, почтенные ландомтманы, чтобы ваши орты по-прежнему, в соответствии со старыми договорами, имели представительство в Райхстаге? Я надеялся услышать ответ сегодня. Вопрос задан с подвохом. Куна Гроссер. Ландомтман Швитца. Единственный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 «В следующий раз мне нужен ответ, и его отсутствие будет расценено как ответ отрицательный. Надеюсь, мы друг друга поняли. Последние же минуты нашей встречи...» Ровно продолжил Фридрих, не услышав в ответ ни слова. «Я бы хотел посвятить делу, по которому в эти края прибыл майстр Гессе. Как я уже говорил, одного только его имени должно было быть достаточно, чтобы понять, дело это не шуточное».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 «Во мне было бы до меня дела, и я исполнял бы свою службу спокойно, ни на что не оглядываясь, как в любом ином уголке империи. Однако в нынешней ситуации мне бы не хотелось соваться на земли ортов по вполне понятной причине. Если со мной что-то случится, в дело вмешается конгрегация»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 Судя по тому, что Каспар не стремится дать мне знать об этом, не пытается чего-то потребовать от меня или к чему-то принудить, и не убил ее сразу, подбросив мне тело на глаза, девочке не грозит ничего физически, но она в опасности духовно. Она нужна Каспару как воспитанница. — Погодите, погодите, майстр Гесса! — встряхнул головой Фридрих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 «Сдавленно» проговорил. "Кхм. «Сказать, что вы меня ошеломили, майстер Гессе, это значит не сказать ничего». «Как ты понял?» — тихо спросила Несель, и он едва удержался от того, чтобы недовольно покривиться. Семейная разборка была последним, что хотелось устраивать сейчас. «Здесь, сегодня».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 «Я же все-таки не полный тупица, Готар. Дело в Бамберге показало, что случайности порой способны удивить. Однако я до сих пор слабо верю во внезапно возникшего тотчас же после меня путника, с которым у тебя вспыхнула внезапная любовь. К этому стоит прибавить описанные тобой способности Альте».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 И если он решил, что знает, кто отец Альты, это так и есть. Да и не стал бы он уделять столько внимания просто одаренному сверхобычно ребенку. К его услугам масса взрослых одаренных, готовых за идею или плату работать здесь и сейчас, а не через десять лет. Стало быть, его мотивация выходит за рамки простой практичности. А отец Бруно...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 Начала ведьма озлобленно, и он перебил, не дав ей договорить «нет, нет, нет». Отговаривать даже не собирался. Бывать в положении, похожем на твое, мне доводилось, посему на собственном опыте знаю, что никакие увещевания тут не помогут. «В положении, похожем на мое?»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 Тоже сделав несколько шагов навстречу и ненароком выдвинув Нессель вперед. «Даже не представляете, насколько оно личное!» Фельдхоуптман остановился, запнувшись на полуслове, и нахмурился, всматриваясь в молчаливую спутницу мастера инквизитора Узкий серп растущей луны освещал Землю скудно, однако даже в этом мутном свете не разглядеть того...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 Я полагал, что причиной такому состоянию может быть, например, смерть матери. И это бы объяснило, почему мужчина в летах, один таскается с ребенком, занимаясь... Фельдхоуптман запнулся, искоса взглянув на Курта, и осторожно договорил. Такими делами. Но если то, что сказал майстер-инквизитор, правда, все выглядит совсем иначе, а ситуацию проясняет еще больше. Он сказал правду.